Евгений Григорьевич, а за последние 20 лет мировая экономика выработала какие-то противоядия от подобных серьезных потрясений. Хотелось бы так надеяться, но у нас есть опыт конца прошлого века, когда цены на нефть опять резко упали, когда цена нашей нефти марки Юралс упала до 8 долларов за баррель, Это было одной из самых главных причин кризиса. А потом, в последние годы, она вновь взлетела. 30 долларов за баррель, 40, 50. И опять мы столкнулись с такой крайней неустойчивостью. Мне хочется вам поддакнуть, сказать, что, вообще-то говоря, мы поумнели. И уже известен тот коридор, в котором должны колебаться цены на нефть. И с этим согласились главные потребители – США и Европа. И мы знаем, что цены должны бы находиться в диапазоне от 22 до 25 долларов за баррель. Но это рыночная экономика. Поэтому от наших клятв мало что зависит. Я только надеюсь, что в течение ближайших двух лет новых кризисов не случится. Но дальше... Все может быть. Поэтому для нас единственный выход – все-таки слезть с нефтяной иглы и научиться делать что-нибудь руками и головой такое, чтобы покупали наши продукты, а не продукты нашей земли. Нам надо научиться выращивать рис. Сейчас наша основная проблема, которую мы еще не решили и которую у нас действительно есть – это то, что мы делать ни черта не умеем. И в дальнейшем наша жизнь стратегически зависит от того, будем ли мы жить по-прежнему на газе и минеральных удобрениях или научимся делать что-то другое. Научимся делать русский автомобиль, который русский гражданин захочет купить и выберет его, а не Volkswagen Golf или Volkswagen Polo, Сейчас наши машины держатся только потому, что они очень дешевые, а мы очень бедные. Наши люди не могут позволить себе купить автомобиль дороже четырех долларов. А если они будут много получать, то на «Жигули» даже не посмотрят. А еще нам надо научиться делать хорошие стиральные машины, телевизоры, холодильники. Холодильники уже какие-то телевизоры появились. Но у меня неясность. Рыночная экономика у нас есть. Она должна, как вы сказали, сама заработать. То есть наши производители должны быть кровно заинтересованы сделать хороший, качественный товар, отвоевывать потребителя. Они этого почему-то не делают. Во-первых, мало времени прошло. Во-вторых, кое-что все-таки делают. Вы пойдите в магазин. Увидите там кучу отечественных товаров, которые покупают. Ножки наших кур лучше, чем ножки папы Буша. Если вы сравните с советским временем, то прогресс очевиден. А может, таков наш менталитет? Привычка к плохой жизни и работе, российский характер – Вы знаете, есть такая книжка Паршева «Почему мы не Америка». Это мерзопакостная мазня, потому что внушает русскому человеку неверие в собственные силы. Я помню еще одного такого Паршева, более знаменитого. Это Александр Зиновьев, который в свое время написал потрясающую книжку «Зияющие высоты». Я зачитывался ею, стал потом ярым диссидентом. Мне запомнились такие строчки. «Мужик валяется в канаве, пьяный, записанный». Я воспринял, что это последствия коммунистической системы, что человеку некуда деться, и потому он так себя ведет. Но если мы построим рыночную экономику и демократию, то это должно измениться. И вот я читаю и слушаю Александра снова, и он говорит То, что мужик лежит там, записанный, это его естественное состояние. Так, Лежа, он ближе всего к своему счастью. И не надо ему помогать, не надо его ничему учить. Ах ты сволочь, думаю. Чего же ты меня тогда агитировал? Я глубоко убежден, что не должно быть никаких комплексов неполноценности у нашего гражданина. Нужно просто брать в расчет особенности нашей культуры и эту культуру потихонечку переделывать. Проблема с культурой – это проблема с нормами жизни, стереотипами поведения, которые очень стабильны и с трудом поддаются изменениям. Тем не менее они изменчивы, и мы сможем их поменять. Я покажу на примере другой страны мы обнаружили, что во второй половине 20 века наибольших успехов в развитии добились страны так называемой рисовой культуры, там, где выращивают рис. Когда вы возделываете рис, то для того, чтобы он взошел и дал возможность прокормиться семье, требуются определенные качества, тщательность, систематичность работы, чувство долга по отношению к земле, Склонность к деталям – это трудно сформулировать точно. Это не бином Ньютона, но это есть. И мы обнаружили, что эти свойства рабочей силы, пусть не очень квалифицированные, заместили собой в этих странах нехватку капитала. Капитал появился потом, позволил давать людям более высокое образование. А у нас нет рисовой культуры. У нас есть картофельная культура. Да, и формулируется она в трех словах. Авось, небось, да как-нибудь. Мы посеем, а оно, может быть, зайдет. Есть анекдот, как приехал в деревню горожанин. Решил стать фермером. Спрашивает колхозника. Чего у вас тут растет? Картошка? Не, картошка не растет. А морковка, горох, свекла? Нет, ничего не растет. А вы сажали? Не, ну, если сажать. Ключевский еще писал: российская природа способствует тому, чтобы человек в очень короткое время, колоссальным напряжением сил, осуществлял подвиги, потому что буквально несколько дней в году благоприятных когда надо посеять и убрать, а в остальное время или мороз, или дождь. Это, наверное, во многом и сформировало характер народа. С другой стороны, за последние годы наш характер в значительной степени изменился. Говорить о том, что мы такие же русские, какими были до отмены крепостного права, невозможно, потому что страна урбанизировалась, 80% живут в городах. Давным-давно все городские нравы усвоили. Правда, социализм соответствовал и прямо отвечал национальным недостаткам нашего характера. Способствовал расхлябанности, иждивенчеству, неспособности делать систематические усилия для того, чтобы добиться высокого качества. Плюс воровство». Это все мы получили в наследство, и от этого всего надо избавляться. Рынок, в принципе, тем и хорош, что он великий воспитатель. Пару раз не поешь – поймешь, что от тебя требуется. Но ведь Америка риса тоже не выращивает. Америка никого не догоняла, а азиатские рисовые страны догнали. Они провели индустриализацию – И, используя технические достижения других стран, реализовали их у себя. Научились делать экспортную продукцию, подняли производство и уровень жизни. В Америке же свои секреты и закономерности. Это страна скваттеров, страна пионеров. Это люди, которые приезжали в Америку и шли занимать земли на Запад. Это индивидуализм, культура сильного человека который все делает сам. Те, кто уходил на Запад, создавали нехватку рабочей силы в городах Восточного побережья, а рабочая сила стоила очень дорого. Это побуждало предпринимателей внедрять технические новшества. И самое главное свойство Америки в том, что это страна новаторов, страна изобретателей. Они все время что-то изобретают и внедряют. Известный американский экономист Роберт Шоу в 50-х годах провел исследование, которое показало, что 80% прироста ВВП в Америке достигается за счет инноваций. Пока японцы взяли американские автомобили и довели их до совершенства, американцы взяли и придумали интернет. У нас сейчас есть определенный выбор. Некоторые умники говорят, «Мы другая страна, мы Евразия, нам это все не указ». Хм. Недавно по Пятому каналу смотрел передачу о евразийцах. Там выступали Дугин и представители разных религий – мусульмане, буддисты, шаманы. И они в один голос говорили, что все эти западные ценности нам ни к чему, у нас своя жизнь, свои традиции. Это ведь тоже выбор. Но если мы его сделаем, то так и будем валяться в грязной канаве в облеванных штанах. Для победы нужен рывок. Мы должны сами себе дать отчет, чего хотим в дальнейшем. Надо принимать стратегические решения. Перед нами в будущем два варианта. Первый. Мы можем ничего особенно не делать не волноваться и мириться с тем, что происходит. Нефть добывается, газ добывается, алмазы добываются, металл худо-бедно производится, вывозится на экспорт. Мы можем жить этим, не рассчитывая на то, что наше сельское хозяйство нас накормит. Не накормит, мы подвезем кур или еще чего-то из США, Бразилии. И можем жить так, как живем сейчас. Если это нас устраивает, то все в шоколаде. Мы можем какое-то время просуществовать так, но мы должны понять, что не будет повышения уровня жизни, что не будут решаться наши серьезные социальные проблемы, демографическая проблема, проблема, связанная с укреплением позиций России на мировых рынках, с повышением конкурентоспособности. Надо себе сказать – Мы занимаем 46-е место в мире по производству ВВП на душу населения, и нас это устраивает. Если нас это устраивает, то тогда можно успокоиться и идти в баню с венечком, влезть на полку и там наслаждаться жизнью. Это за нами всегда останется. Но есть как бы другой вариант. Мы можем улучшить наши позиции. Мы, может быть, то, что было раньше, не восстановим, и не надо это восстанавливать, потому что это был нездоровый рост, нездоровая экономика, которая поэтому и рухнула. А мы хотим построить здоровую, которая бы быстро росла. Но только тогда мы должны понимать, что перед нами стоят задачи, которые не решаются в течение одного года. Мы должны добиваться того, чтобы у нас реально началась модернизация, чтобы у нас росла производительность труда, чтобы у нас происходил процесс обновления оборудования, чтобы росли доходы населения, причем росли бы и не потому, что больше печатаем деньги и зарабатываем на нефти, а потому что растет производительность труда. Тогда у нас будет экономически обоснованный рост, Вот если мы, скажем, повысим финансовую мощь российской банковской системы в 3-4 раза, она будет больше рисковать, больше выдавать кредитов нашим предприятиям. Предприятия почувствуют, что они, приспособившись к условиям жизни в рыночной экономике, смогут использовать эти кредиты на то, чтобы наладить производство, повысить качество и наладить сбыт своей продукции. Это и есть экономический рост. Он принесет доходы. Эти доходы получат граждане и предприятия. Они пойдут с ними на рынки, на потребительский, на инвестиционный рынок. И они, потратив свои деньги, будут создавать тем самым спрос. А внутренний спрос и является главным мотором. Вот это и нужно! чтобы мотор работал, набирая обороты. Хочется на всякий случай задать предохранительный вопрос. Чего в этой связи надо опасаться гражданам? Какие подвохи можно ждать от государства? Да не хотелось бы мне говорить, что подвохи от государства – Это как раз то, чего граждане больше всего должны опасаться. Но, к сожалению, очень часто так бывает. Я думаю, что граждане должны просто хорошо научиться считать свои личные деньги. Если им кто-то будет говорить, давайте нам ваши деньги, мы повысили проценты, вы на этом хорошо заработаете, идите все банки, которые платят проценты ниже но где есть какие-то гарантии, в солидные банки. Не выбрасывайте деньги на ветер. Каждый раз все хорошо считайте и действуйте исключительно в собственных интересах. Вы тогда сами тоже станете частью этого механизма эффективной экономики. В ожидании русского чуда. Сегодня структура российской экономики – в которой она может спокойно просуществовать в ближайшие 10-20 лет, определилась. Мы же знаем, что мы можем вывозить нефть, газ, черные цветные металлы, минеральные удобрения, лес, алмазы. У себя в стране можем делать продукты питания, которые просто из-за расстояния будут более конкурентноспособными, чем привозные. Хотя Москва и Питер будут все равно снабжаться иностранными товарами. Мы можем и будем производить трусы, майки, военное обмундирование, ракеты, всякое оружие. И все. Вот это картина нашей страны на сегодня. То, что мы заработаем на нефти и газе, мы будем тратить на импорт ширпотреба. Нас такая картина устраивает? Кого не спрошу. Нет, говорят, мы хотим делать автомобили. Так делайте. Но для этого должны найтись люди, которые скажут русское авто задача нашей жизни. Вот мы положим голову, а русский автомобиль сделаем. Или швейную машинку. Или компьютер. Проблема в том, что русские норовят решать глобальные задачи. Бога за бороду поймать, на Марс улететь. А научиться делать простые вещи желающих нет. Я не могу найти многих простых вещей отечественного производства. Я не могу найти, скажем, зубную пасту, а та, которая есть, явно хуже. Вот какая разница между Яблочкиным и Эдисоном и тот и другой изобрели электрическую лампочку примерно в одно время. Но только один из них нашел деньги, построил электростанцию в Нью-Йорке. На два квартала провел освещение и довел это дело до товарного вида. Причем он сам придумал трансформаторы и прочее оборудование, которое было нужно для того, чтобы эта система работала. Сделал товар, который можно продать, А у нас из этого вышла одна забава. А не взять ли нам и не пригласить команду топ-менеджеров на нашу экономику? Есть рынок, есть люди, есть ресурсы. Нужен только управленец, который все это запустит. А это потихонечку происходит. Посмотрите, кто у нас топ-менеджеры в крупных компаниях. В ряде компаний есть специалисты, приглашенные из Запада. В «Альфа-групп» господин Кнастер работает. Я думаю, ничего плохого бы не было, если бы господин Дерипаска на газ-реконструкцию пригласил какого-нибудь ли Якоку. Мне кажется, даже такие мысли уже есть. Это вопрос финансовый когда в нашей стране наступит русское экономическое чудо и наступит ли? Я могу сказать, что наступит. Я могу даже сказать, когда. В 2007-2008 годах. Но я бы предпочел не говорить про русское чудо, потому что у русских есть такая манера залезть на печь и ждать, когда им принесут галушки. Академика Чазова как-то спросили, «Есть какая-то польза от алкоголя?» «Конечно. Я сам каждый вечер выпиваю на ночь 50 граммов виски. Очень полезно». «А почему же вы по телевизору этого не говорите? Почему вы народ не агитируете?» «Я же знаю наш народ. Он же на 50 граммах не остановится». «Поэтому...» Я и не хочу говорить о датах. Даты можно называть людям, имеющим несколько другой характер. А то лягут и будут ждать. Работать надо. Работать.